Глава 4. Рыцари другого мира. Утром девочка проснулась от того, что Авдуська с силой дёрнув за ткань полога, оборвала витой шнурок, который держал её. Бусинки посыпались на лицо и руки спящей словно град. "Ничего, ничего", ободрила её тётка Дарья. "Делать тебе ведать нечего, хочется с иголкой под потолком скакать. В духе мага не до дела твоё проворство". Не успела Маша встать, чтобы помочь Афдузке собрать все бусинки, как тетка Дарья сунула ей поднос чугунок с вареной картошкой. Это завтрак? – пробормотала девочка, разглядывая исходящие паром сероватые картофелины. Дыши, Дыши – приказала Дарья. Ганьи за душиху. Живот потом набивать будешь. Маша послушно задышала открытым ртом. Тётка Дарья кивала, довольная собой, глядя на её старания. Нельзя сказать, чтобы своеобразная ингаляция была неприятной, но Машу очень интересовало, что бы сказал папа о подобном лечении. Тем временем Мавдуська затопила печь, раздвинула полог, разожгла жаровню, подмела залу с ковра. В общем, все были заняты, когда в комнату вошла госпожа Гривастая. Я очень рада, что тебе лучше. сказала она бесцветным голосом, на её лице не отразилось никаких эмоций. Я принесла тебе книгу. Прочитай вслух, пожалуйста, начало первой главы. Привиде, госпожи, тётка Дарья так поспешно отдёрнула чугунок, что рассыпала несколько горячих картофелин, а вдусько же моментально испарилась из комнаты. Тётя Рекоса небрежно впечатав в ковёр мягкие клубни своими каблуками, подошла к кровати. И положила Маша на колени большую книгу. Прежде чем открыть её, девочка потрогала шероховатый тёмно-зелёный переплёт, обвела пальцем овальную миниатюру посередине. На миниатюре был изображён загадочный зверь: мощные кошачьи лапы, широкая белая грудь, уши с кисточками, гордый поворот рысьей головы с развевающейся по ветру гривой, которая напоминала бы львиную. Если бы не была такой же пятнистой, как и шкура зверя, имевшая все оттенки коричневого золотистые, бронзовые, песочные, с небрежными, словно случайные мазки, чёрными полосами и кляксами. Зверюга оскалился в рыке. Соблизубый рысь с гривой? Удивилась Маша. Она увлекалась биологией с четвёртого класса, но такого зверя не знала. Наш предок гривуха. с достоинством ответила тетя. Читай же. Девочка перевернула несколько страниц тяжелых, шершавых, цвета кофе с молоком и присмотрелась к буквам. Еще со времен Коко Дума с Академией Сквозного Пути она знала, что только юным странникам, сквозникам, под силу привыкнуть к новому, чем бы оно ни было, воздуху, пище, языку, алфавиту, надо только дать себе время настроиться. Читай. повысила голос тётя. Сначала буквы и язык казались незнакомыми. Потом Маша почувствовала лёгкое жжение в глазах. Страницу заволокло туманом, и сквозь него стали проступать сначала отдельные буквы, потом они начали складываться в слова. Р ы с а р и Заторопилась девочка. Первые слова дались трудом. Дальше она читала уже свободно. Устаревшее рыкаре В южных областях рыцари, грозные дети могучего Гривухи, милостивы будьте к людям и рысям, своим слабым и неразумным братьям по крови. Это что значит? Рыцари не люди? Рысари это рысари, ответила тётя. Читай ещё. Тётка Дарья поспешно собрала с пола раздавленный картофель в подол и заторопилась выйти. Голодная Маша с сожалением проводила её взглядом. Потом она вновь опустила глаза в книгу. Похоже, с приходом тётки завтрак сам собой отменился. Путь рождённых гривухой. Мы охотимся, мы сражаемся, мы горды, сильны, отважны. Мы милостивы к тем, кто ниже нас. Наши стальные клыки, зубы и когти сильны. Наши клинки хорошо, прервала её Рекоса. Я вижу, читать ты умеешь. Помощь звёздного лекаря тебе не потребуется. Часовня стоит закрытая, со времени смерти моего бедного брата никому в ней просить звёзды на горе о милости. Пусть лекарь не ест наш хлеб почём зря. У нас его не так много. Учись, дитя моё, вспомни, кто ты есть, какой ты породы. Я навещу тебя через пару дней. И лучше бы тебе не разочаровать меня. Она вышла из комнаты, оставив Машу с книгой в руках. Лишь через полчаса после её ухода служанки осмелились вернуться. Они поспешно навели порядок, смахнули пыль с тумбочек и столиков. Под их умелыми руками засверкали изразцовые плитки. Маше подали, как и вчера, большую чашку бульона с укропом, к нему грубый чёрный хлеб, вкусный с крупной жёлтой солью на корке, сваренное вкрутую куриное яйцо и одно мочёное яблочко. Рыхлая, кисло-сладкая с толстой кожицей. Она быстро всё умяла, поглядывая в книгу. Против ожидания, история рыцарского рода Гривухи увлекла её. Правда, было слишком много имён. Краем глаза она прислушивалась к разговору служанок. Что это госпожа Сударня затевает? Книгу заставила читать сиродку, мучительница, буркнула в Дуська. Работай, знай. Нам ещё сундук с нарядами пересмотреть да проветрить. отрезала тётка Дарья. Это ещё зачем? За душихого Винцесса пройдёт, начнёт выходить в платьях, чистопородное блестящее воспитание получит. Да неужели? Видишь сама, щёчки розовые, глазки блестящие, волосики густые, красоточка. Вон историю чистопородных господ Судари читает. Я ещё вчера говорила Крофту, она сказывается. Новая госпожа Сударина вырастет в замке Громовая груда. Ещё одна Помалкивай, знай. Повезло девчонке, так не лесь. Маша вздрогнула, но глаз не подняла. Что значит ещё одна? Почему повезло? На этот счёт у неё была смутная догадка, что она не первая Винцесса Калина в этой комнате. Но что это значило и почему её все принимают за Винцессу, она не понимала. Может, у них тут так принято? Может, сюда специально приводят девочек на роль Винцесса? Раз она понравилась госпоже Гривастой, то ей предстоит жить в замке, носить порчёвые платья, поэтому служанки считают, что ей повезло. Если так, то тем более ей лучше побольше узнать о рыцарях, и при этом не стоит думать, куда делась настоящая Винцесса, о которой говорила тётя Рикоса. Может, её вообще не было. Света от тусклых окон было немного. За день Маша сожгла четыре свечи. Она читала так долго, что у нее заболела голова. Но тетка Дарья, хоть и ворчала, не осмелилась отобрать у нее книгу. Она подсунула под руку девочки миску с сушеной черникой, кислой и дымной на вкус, но приятной, вроде семечек и несомненно полезной для глаз. Когда глаза начали слепаться, девочка заснула. А пробудившись вновь, принялась за чтение. Книга, которую принесла Привениха, оказалась интересной, словно рыцарский роман, и полезной, так как из неё девочка всё больше узнавала о мире, в котором очутилась. Он был совершенно не таким, каким она себе его вообразила, узнав от служанок и Привенихи о рыцарях и замках. Прежде всего, рыцари оказались совсем не рыцарями в привычном понимании. Здесь не было турниров, прекрасных дам и королевского двора, Горстка людей, закованных в железо, обитая мехом, называла себя чистопородными, потому что в их жилах текла кровь легендарного зверя Гривухи. Были и другие чудовища: магната однорога, живущая в долине медленной смерти, зубохват, похожий на тигра с добродушной улыбкой, обнажающей 100 зубов в два ряда, тем более опасный, что он умел становиться невидимым. Умчастый ёжик размером с собаку строящие дома и знающие толк в овощевании. Почему-то от них не произошло ни одного рыцарского рода. Бывало, рыцарями становились не по роду, а по деньгам и по силе. Но чистопородные рыцари, такие, как к каким относилась привини харекоса гривастая, имели право на три беспрекословных приказания на одно поколение. Что это значило, Маша не поняла. А в остальном рыцарский быт был скучным и кровавым. Они постоянно сражались между собой, захватывая и теряя замки, кольцом обвивающее подножие горы ледяной угрозы. Хорошо ещё, что деревни, кормившие их, относились каждая строго к своему замку, а не рыцарю. Сменил один железнобокий другого, селянам всё равно. Они исправно приносили продукты, лишь бы их дома не трогали. Откажись деревня отдавать часть урожая в ближний замок, Конный отряд потопчет нивы, пожжёт дома. Так что все жили спокойно. Рысари сражались исключительно между собой, крестьяне работали. В общем, с рысарями всё просто и понятно. С устройством мира тем более. Маша зачитывалась биографиями великих Винцеса и Веников, предков Калины Горькослёзной младшей. Страницы в книге различались. Одни были жухлыми, жёлтыми, другие более новыми. Одни были бумажными, другие пергаментными. Упоминание о проклятии ледяной кости началось с про дедушки Винцесса Калины. Горе, горе тебе рыцарский род, слава зверя и крови. Огненное сердце вулкана охладило к тебе, извергает он тьму и холод на погибель чистопородным рыцарям. Шопотом прочитала Маша и отвела взгляд от книги к окнам, за которыми синело ночное небо. Теперь она знала, что замок стоит на склоне той самой горы Ледяной угрозы, повинной в появлении проклятья ледяной кости, от которого стынеда в жилах кровь человека. Тело становится твёрдым и хрупким. Кто-то застывает сразу на смерть, превращаяся в ледяную статую, а кто-то годами страдает от ужасного холода, чувствуя, как сначала отказывают ноги и руки, затем перестают слушаться губы, и только глаза Ещё движутся на заледеневшем лице туго обтянутом сухой бледной кожей. Читать дальше про болезнь не хотелось. Маша закрыла книгу и погасила свечу. Она думала о новом мире, где она очутилась, и о том, какой может быть её миссия. Должна ли она справиться с проклятием ледяной кости или найти того, от кого исходил магический зов, или узнать о судьбе настоящей Винцесы Калины? Или помочь тете добиться титула, а может быть все сразу? Служанки, явившиеся по утру с подсушенными дровами и чашкой теплого бульона, так и нашли Машу, бледную, с кругами под глазами, съежившуюся среди скомканных простынь и одеяла. Ты что, детка? испуганно спросила тетка Дарья и потрогала лоб у девочки. Маша медленно поднесла руку к лицу. Лоб был влажный, но холодный. Горло не болело. Слегка покалывало в левом виске, но на такую мелочь не стоило обращать внимания. Маша чувствовала, что она потеряла слишком много времени, валяясь в постели или часть от таинственной задушихи. Пришла пора действовать. "Позови тётю, рыкосу гривастую", слабым от недосыпа голосом произнесла девочка. "Может, поешь сначала?" предложила Вдуська. Маша выпрямилась на кровати, откинула с лица спутанные волосы и строго посмотрела на девушку, изо всех сил стараясь вести себя именно так, как по ее мнению вела бы себя на ее месте подлинная Винцесса Калина. Немедленно подите к тете и передайте ей, что я, Винцесса Калина горько-слезная, полностью пришла в себя и желаю уговорить с ней, твердо сказала девочка. Звезды на горе. протянула задача на тётка Дарья, не отводя испытующего взгляда от Маши. Давай, авдуська, делай, что велено. Ох, чую я, грядут дела поважнее на вырождённых звёзд.